10. Шум исходит со стороны огражденной полиэтиленом кровати. Но матовость пленки скрывает происходящее внутри. Ее первая реакция — немедленно прийти к пациенту на помощь, но она медлит, помня особое внимание руководства к нему. Она решила было рвануть в ординаторскую и вызвать старших врачей, но ее останавливает шлепок. Донесшейся со стороны кровати, словно звук от мокрой тряпки, обронённой на пол. Потом она различает скрижит, вроде скрипа двери по несмазанным ключицам. Этот скрижет тянется, начиная с низкого тона, доходя до высокого, и снова сваливаясь на низкий, прерываясь на причудливые бульканье и клокотания. Она замирает, озадаченная происходящим, размышляя над тем, что ни один из медицинских аппаратов не может издавать подобные звуки. «Кто там?» — спрашивает она в пустоту, осознавая нелепость вопроса. Скрипящий звук повторяется, на этот раз усилив громкость. Она не считает себя трусихой, но от этого звука ей не по себе. От него холодеет спина, и руки покрываются гусиной кожей. Скрип затихает, но потом снова наливается мощью, изредка захлёбываясь клокотанием. «Беги!», Беги. — вдруг слышит она внутренний голос. «Ты чего?» — отвечает ему она, как рациональный человек с высшим медицинским образованием, презирающим предрассудки и суеверия. Испугалась, как маленькая девочка. «Это просто пациент, и ему нужна помощь». «Ты врач и должна делать свою работу. Надень маску и возьми себя в руки». Она подходит ближе к перегородке. Скрип обрывается. В палате наступает звенящая тишина. На шаре скрытый под подложкой замочек, она готова раскрыть проход. Но тут замечает тень, проскочившую по поверхности пластика. Замерев, она снова борется с голосом иррационального страха пытающегося взять контроль над разумом, заставив его замолчать, уверенно дергает за замок, раскрывает проход и входит к пациенту. Внутри огороженного полиэтиленом пространства темно. Лампа дневного света свернута с положенного места и свисает с потолка на проводе. Остальная обстановка, кажется, на месте. Кровать, аппараты вл стойка для капельницы и тумбочка. Не хватает только самого пациента, которого нет в кровати. «Мужчина, вам нужна помощь?» Обращается она в пустоту, замечая клоки темных волос, разбросанных по кровати. Когда глаза привыкли к мраку, она обращает внимание, что край, свисающий до пола простыни, шевелится. «Мужчина, вы зачем залезли под кровать?» Придав голосу уверенность, спрашивает она в то время как внутренний голос снова вопит. «Беги!» Она решительно приподнимает край простыни и от увиденного отпрыгивает. Пациент сидит на полу на четвереньках и часто по-звериному дышит. На нем нет одежды, а голый череп и кожа приобрели серый оттенок, почти прозрачный, обозначающий лиловые сетки вен. Существо поднимает крысиную морду, Открывает пасть, издавая тот самый скрипящий звук, и щелкая скривившимися зубами. Но она смотрит на нее пара излучающих ненависть желтых глаз. Последнее, что она помнит, это грохот опрокинутой кровати и тяжесть омерзительно скользкого тела, а также вспышка боли в горле, в которое вцепился зверь.